Мозг, настроенный на эмпатию Сравнивая общество Бонобо с нашим, я нахожу слишком много различий, чтобы согласиться с теми, кто готов принять его за образец для подражания. Я не думаю, что принятая у Бонобо свободная любовь подошла бы нам. С одной стороны, эволюция снабдила нас собственным способом защиты детенышей, по существу,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 в идеализации приматов. Примечание. Роберт Яркс родился в 1925 году, страница 246, писал, если бы я рассказал о его, то есть Бонобо, альтруистическом и очевидно приязненном поведении по отношению к панзе, больному шимпанзе, меня наверняка заподозрили бы в идеализации обезьяны. Конец примечания.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 Но, как обычно бывает в науке, позже они были обнаружены и в мозгу человекообразных обезьян, в том числе Бонобо. Затем пришло время исследований, в которых сравнивались конкретные зоны мозга у шимпанзе и у Бонобо. Оказалось, что области, связанные с восприятием чужого страдания, такие как мозжечковая миндальная и передняя часть островковой доли мозга, у Бонобо заметно крупнее. В мозгу этой обезьяны также хорошо развиты нейронные пути, позволяющие сдерживать агрессивный импульс. Рассказывая об этих нейрологических различиях, Джеймс Риллинг с коллегами делает вывод о том, что мозг Бонобо имеет физиологическую основу эмпатии. Мы предполагаем, что эта нейронная система поддерживает у Бонобо не только повышенную эмпатическую чувствительность, но и такие поведенческие схемы, как секс и игра, задача которых — снижать напряжение таким образом уменьшать дистресс и тревожность до уровней, совместимых с просоциальным поведением. Примечание. Дистресс — стресс, связанный с резкими отрицательными эмоциями и оказывающий разрушительное влияние на здоровье. Конец примечаний. Когда я...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 надежно отделяет их от шимпанзе и горилл, живущих на северном берегу. Тем не менее, у Бонобо и с гориллами, и с шимпанзе были общие предки, причем их общий с шимпанзе предок жил менее двух миллионов лет назад. Вопрос на миллион долларов. На кого был похож этот предок? На Бонобо или на шимпанзе? Иными словами,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 ДНК у нас с ними общие на 98,8%, хотя другие расчеты дают для этого показателя всего лишь 95%. Недавняя публикация генома Бонобо подтверждает, что у человека есть общие с Бонобо гены, которые отсутствуют у шимпанзе, и наоборот, есть общие с шимпанзе гены, которых у Бонобо нет.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 В хороший день мы можем быть милы и ласковы, не хуже Бонобо, а в дурной не уступим шимпанзе по деспотичности и ж е с т о к о с т ь Как вел себя наш общий предок неясно, но изучение Бонобо, вероятно, даст нам необходимую информацию. Дело в том, что Бонобо никогда не покидали влажного дождевого леса, тогда как шимпанзе в свое время переселились в полуоткрытое редколесье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 заключил по результатам многочисленных вскрытий, что Бонобо напоминают общего предка шимпанзе и человека сильнее, чем любой из ныне живущих шимпанзе.